«Зачем ты это сделал, Свардхевди?» «Что именно?» Как бы не понял я слова Уилла. «Зачем что? Зачем щитом?» «Все просто, сын Вильгельма. Он просто был у меня в левой руке. Не знаю, как у вас, но нам, детям, все отца. Асы велели за языком следить, ибо свободный за речи свои должен держать ответ сам. Может быть, неволен в словах своих трель, но за него ответит хозяин. За ребенка?» «Отец». За баби бескостный язык ответит муж. «Так к чему ты удивляешься? Разве и у вас не так?» «Зачем ты влез в это дело? Ты нашел себе могущественных врагов. Даже если мы выпутаемся из этой истории, Адерштайн так тебя этого не оставит. Его люди будут искать тебя». Я пожал плечами. «Пусть ищут. И винят потом себя, если найдут». Вильям тяжело вздохнул. «Это было мое дело. Мой давний недруг. Врагов, недругов, хулителей, завистников, недоброжелателей и всякой прочей плесени всегда много. Это хороших людей обычно мало. Беречь их надо». Примерно так я ему и ответил. Суд по происшествию уже прошел. Решение вынесено. Чего теперь переживать? Но Уильям, тем не менее, переживал. Но знаю, чем ты недоволен, Вильям Вильгимсон. Тот с недоумением на меня посмотрел. Всю славу хотел забрать себе, сразить Адерштайна и его шавок и прибыть к красавице Биате с победой. Потому ты и затеял ссору, ведь так? Я насмешливо прищурился. Недостойно думать лишь о себе, твоя милость. Правильно поделиться славой с другом. У его милости от возмущения отнялся язык. Зато хоть дергаться перестал. Я специально дразнил Вильема, хотя это вроде как было и неправильно. Мудрость предки облекали в слова не зря. Хорошему другу, что только хочешь, правдиво поведай. Всегда откровенность лучше обмана. Не только приятное другу рассказывай. Но четверо против двоих – это гораздо лучше, чем пятеро против одного. Особенно, если этого одного споря клинков одолела бы и старуха Хильда. Ну, может, и не одолела бы, но имела бы на то хорошие шансы. Земпел на суд пришел на своих ногах, но был он на ближайшие пару дней не боец. Рассеченные до кости скулы чем-то залепили, его шатало, а глаза то и дело съезжались к переносице. Целитель Вейхельфельде был, и помощь пострадавшему оказал, но что ж поделать? Тяжела рука у сына моего отца, и вторая тоже тяжела. И уволов хорошо учил меня. Вдоволь подраться на площади нам не дали. Сокрушив зимпела, я сбросил по счету пинок одного из его друзей, лягнул его под колено и принял на плоскость клинок другого. Сбил нижней кромкой режущий удар третьего. Секиру лапы даже не пытался. Нас тут же разняли. Рослый стражник, до того наслаждавшийся бесплатным развлечением, просунул между мной и супостатами свое оружие. Что-то вроде широкого мясницкого тесака с крюком на обухе, насаженного на недлинное древко. Его напарник тут же проделал то же самое. Из-за их спин раздался пронзительный переливчатый свист. Никак подмогу созывали. А Дерштайн тыкать в меня железом так и не собрался. Старались его спутники. Впрочем, недолго. Так, для порядка еще разок сунули мне по счету, да и все. Местному Люду тоже понравилось. Суд прошел так же быстро одноглазый, местный Хольд, не старый еще и богато одетый. Прямо со ступеней магистрата объявил свои полномочия и поведал присутствующим, что судить споры между благородными в городе Эйхельфельд воле Ярла Дарнхольма доверена ему. Никто, в общем-то, и не возражал. Дело рассмотрели со всех сторон позвали добровольных свидетелей из зевак и прохожих, что наблюдали ссору. Адерштайн разливался соловьем и обвинял случившемся, разумеется, меня, ну и Уильяма заодно. Я с полной уверенностью своей правоте отвергал его поклеп. Я не лез в разговор, а лишь напомнил моему другу, что нам пора в путь. Он назвал меня рабом. Но разве мои волосы острижены? Разве на поясе не висит оружие? Он назвал меня слугой. Да, я встретил в пути трудности, потому одет был не небогато. И он мог ошибиться. Я сказал ему, что это не так. И повторил в другой раз. Я сын Ярла. Подтвердить это своим словом может мой друг Уильям. Я не трогал оружие, а лишь защищал себя и своего друга. Напал? У нас на севере мы внимания не обращаем на такие шлепки. Кто же виноват, что у твоего друга не только язык, но и слабые коленки? Он называл меня женщиной. При мне Секира. Я готов доказать ему, его друзьям и всем прочим, кто так думает, что он не прав. Как-то так. Дело вышло простое, и Хольд решил его быстро. За обнажение клинков и драку на городской площади с каждого штраф в размере серебряной марки. причем с меня тоже, как с формального зачинщика. И суила. Тот хоть и не дотянулся ни до кого, но вертел свой достать успел и помахать им тоже сподобился. Хольц спросил нас, хотим ли решить дело об оскорблении в суде графа. Адерштайн отказался. Предложил помириться. Желающих тоже не нашлось. Так что судья постановил сделать все по чести, закону и по воле богов. Сегодня же в полдень мы с Вильямом будем драться против Адерштейна и его друзей. Ну, то есть против двоих. А потом, если боги пошлют нам удачу, против еще двоих. Бой будет не на перекрестке дорог, как принято у нас в Нургланде, а на поле, сразу за городской стеной и рвом. Некоторое время еще торговались об условиях поединка оружие возьмем только белое то, какое было при нас во время ссоры. На этом настаивал Адерштайн, и я его понимал: мой друг в искусстве лучного боя никем не превзойдён. И в первый же мгновение схватки понаделает из противников смешных ежиков, зато драться будем пешими. Это было условие Уильяма. Он тоже не дурак и понимает, что меня в конном бою можно пошкерить, как лосося. Столовым ножичком. А я и сделать ничего не смогу, так как воевать стану больше собственным конем, чем с рогом. А вот когда я с топором, щитом и на своих двоих, то тут другой расклад. Могу и с конным поспорить, и с пешим. Амулеты, талисманы и прочие волшебные вещи перед схваткой надо будет снять. Колдовать во время боя, будь кто-то окажется на такое способен, тоже нельзя. За этим проследит городской колдунишка. Я смотрел на него и увидел, что и мир не был к нему щедр, и дар его был невелик. Но и жрецы будут приглядывать опять же, они же проводят усопших, если, вернее, когда таковые появятся. Пообедать я так и не успел, и это было плохо. Силу я потратил, а восстанавливать его было почти нечего. Могу ли я использовать силу колдуна и свои способности? Некоторое время озадачивал меня такой вопрос. Я прикинул и решил, что могу. Это ведь не Хольмганг, не Суд Богов. Да и сила моя незаёмная, а дар и мира — это такая же часть меня, как рука или нога. Значит, можно. И даже, наверное, нужно. Да, вот за такое нас, колдунов, не любят. А особенно будут не любить меня, если правда наружу выплывет. Уильям выглядел неважно. Услышав окончательный вердикт судьи, он несколько сбледнул с лица и стал несколько дерган. Это не был страх, что сжимает сердца своей костлявой холодной рукой и превращает кровь в холодец. Просто предстоящий поединок был для него первым настоящим. Я тоже нервничал, но сохранял спокойствие. Я сделал все правильно и все, что в моих силах. И даже если удача изменит мне сегодня, Деду и прочие родне не будет за меня стыдно. Но друга следовало ободрить хоть как-то. Не грусти, твоя милость. Тебя ждет прекрасная биата. Разве ты позволишь, чтобы из-за пары дурачков, чьи мамаши развлекались козлами, невдалеке от нас на окраине поле готовились к сечи противники? Поэтому я немного напряг голос. Пока их отцы трели, делали им братьев чужими свиньями. Разлучить тебя с ней. Кто будет утешать ее, если ты падешь? Ублюдок! Донеслось от обидевшихся врагов. «Накормлю землей! Заставлю жрать навоз!» «Ах, вы ж любовники!» Ласково отвечал я им. «Потерпите до полудня! Я выпарю вас хворостиной, и вы сможете снова утешать друг друга скопом. И по очереди! Ха! Как вы любите!» Поток однообразных ругательств, донесшихся до меня, вызвал улыбку. «То что? Как ты сказал?» «Твой отец?» «Сильнейший свинопас и всему тебя научил? А ты лучше всех умеешь драть овец, а? Это они тебя? Не позволяй им делать это с тобой снова!» Я обернулся к другу. «Не грусти, сын Вильгельма. Слушай, будем мы сражаться на поле. На поляне не будем биться. На дворе ведь кровь красивей. На открытом месте лучше. На снегу еще прекрасней. А такого напутствия Уильямскис еще больше» дерштайн в перебранке не участвовал. Он сохранял ледяное спокойствие. Не люблю таких. Неприятный противник. Местный люд, потихоньку собирающийся поглазеть, веселился перебранке и в целом болел за меня. Я увидел, как из рук в руки переходят монеты. Народ ставил деньги. Я тоже был не в самом лучшем расположении духа, хоть и старался этого не показывать. Мучительно хотелось жрать. Желудок уже не бурчал, а просто выл. Он изо всех сил пытался вывернуться наизнанку, чтобы добраться до ребер и обглодать их. Но дело было не в этом. Чтобы внести штраф, мне пришлось продать ста фунтов продать имущество друга какому-то лавочнику, вышедшему поглазеть на бесплатное выступление этих юных скоморохов, да еще и за гроши, почти не торгуясь. Это неправильно. Хоть я и поклялся про себя, Если дело решится в нашу пользу, выкупить животину обратно, сколько бы за нее не просили. Но чувствовал себя все равно почти что вором. Да даже и не почти что. Вор и есть. Слушай и запоминай, Вильям Вильгельмсон. Вывел я из тягостных раздумий друга. Как будем сходиться? Ты вставай позади меня, за правым плечом. Они устанут меня из-за выковыривать. А ты? Вперед не лезь. Не торопись, прикрывай если провалюсь. Понимаешь ли меня, твоя милость?» Тот как-то заторможенно кивнул. «Надеюсь, понимает. И в бой поскорее ломиться не будет. В первой паре я сильный противник. Широкоплечий детинушка с длинным мечом и маленьким металлическим щитом. Свои телеса он обтянул кольчугой с рукавами до локтя. А на голову он надел крепкий шлем. Опасный. Мозоли на ладонях он не веслом и не мотыгой натер. Да и запястья у него толстые. М -м -м, не хочу с ним рубиться. И знаю, как его озадачить. Второй. Ростом примерно с Уильяма. То есть повыше меня будет. Похоже, психовал, как и мой друг. Он был бледен, и губы его дрожали. А Дерштайн с третьим, жилистым световолосым молодцем, составляли вторую пару. Ну что ж, солнце вылезло в зенит. Пора начинать, что ли? Чего там хольт вошкается? Словно услышав мои мысли, тот, не торопясь, появился на поле, также неспешно набрался на его середины, оглядел нас с Уиллом и наших недругов. «Да свершится правосудие!» – громко возгласил он. «Правом, данным мне его светлостью графом Дарнхольм, словом бургомистра и фокта Эльфелькельда я призываю сюда ищущих правду!» Прахер, Никола Вайс!» «Явись на суд чести!» Эндитина в кольчуге, переваливаясь на чуть кривоватых ногах, отправился к центру поля. «Фрайхер Мортен Кристон, Явись на суд чести!» Поименованный, на суд являться, по-моему, не очень-то и хотел. Его откровенно потряхивало. Он все же смог взять себя в руки. «Фрайхер Вильям Ульбрехт! Явись на суд чести!» Прогорланил Хольт. Мой друг, шумно вздохнув, отправился навстречу судьбе. «Фрайхер Свардхевди Бьёрнсон. «О, это меня!» Мириться нам уже не предлагали, и Хольд Наскоро, напомнив правила схватки, степенно удалился. По-моему, он тоже успел побиться с кем-то об заклад, хотя могу ошибаться. Противно провыла медная труба. «Пошли, друг, убьем их!» Позвал я Уильяма. И мы начали сходиться. Наверное, это нечестно проклинать противника во время поединка. Даже не то, что нечестно. Откровенно подло. Но что поделать? Мы, колдуны, племя такое. И мира дар можем употребить во зло, а можно творить добро. Воля свободного дана нам все отцом. Каждый сам решает, как поступить. Но отец и улов учили меня. Нет в бою честно и нет нечестно. Не спрашивает меч, готов ли ты или не готов. Все равно копью молча им бьют в спину или перед этим предупредят. Важно лишь одно. Хватило твоей удачи быть готовым к удару или нет. Нашим противникам не хватало удачи. И они позвали на бой колдуна и ученика одной из сильнейших в Нурланде ведьм. Пусть хочется жрать, и сил осталось немного. Но на одного противника хватит с лихвой. Я закинул щит на лямки за спину. И перехватил Секиру двумя руками. На миг сосредоточился и... В брюхе у приближавшего к нам могучего Вайса громко буркнуло. Жутко забурлило, чавкнуло, хлюпнуло. Он ухнул и замер, нелепо растопырив ноги и вытаращив глаза. «Один!» Мой вопль с хорошим запасом перекрыл шум толпы. «Я быстр и очень ловок, и далеко прыгаю. Вообще-то так набегать на врага не дело». Велик шанс нарваться. Но у меня есть лишь пара мгновений растерянности врага. Что опытному воину кружка дерьма в штанах? После боя отдаст служанкам, те выстирают. Да еще лишний повод друзьям посмеяться по-доброму. вот и все. Но я хорошо рассчитал время, дистанцию и успел. Пройдя под маленьким щитом, скинутым навстречу удару в отчаянной попытке защититься, Секира тяжело ударила парня в левый бок и кольчуга расползлась, как тряпка, с жалобным скрежетом. Ему уже было пора в Хельхеем, но он еще не понял этого, и от взмаха его меча мне пришлось уклоняться. Гибко качнувшись назад, я пропустил его удар мимо, а вот от удара его напарника, вывернувшегося из-за спины, полностью уклониться не успел. Блеснуло на солнце начищенное железо, и клинок трусоватого, как мне казалось, противника, зацепил меня самым кончиком скругленного острия кончиком и вроде как не сильно, но по коже на боку от плеча на заднице, будто ледышкой провели. Я отогнал врага взмахом секиры снизу вверх, разорвал дистанцию и перебросил щит со спины. Следующий удар я принял на него. Уильям болтался сзади. Он, похоже, не ожидал такой от меня резвости, но был ран, глядя, как один из противников тяжело опустился на одно колено. Мой удар развалил тому ребра. Он был уже не боец, а через немного. Будет уже и не жилец. А я вспомнил все матюги, которые я знал. Нет, все же верно сказано. Двое. Смерть одному. Голове враг, язык. Под каждым плащом рука наготове. И я запомню этот урок. Человек, даже слабый и трусливый, все же полпинты мужества он в себе может и отыскать. Как раз на один удачный удар. Не считай больше двоих за полтора конь. Кожаный панцирь был разрезан. Рану я получил неглубокую, но длинную, довольно ощутимо кровящую. Хорошо, хоть не в правый бок, иначе пришлось бы перехватывать секиру в левую руку. Она у меня не сильно слабее правой, просто сноровка будет уже не та. «Вильям, обойди его слева!» – попросил я своего друга. «Я нападу спереди!» На мое счастье, он не пустился в рассуждение о том, честно это или нет, а сделал, как я велел. Так и стоящего на одном колене, бледного как поганка, Николу я ударил обухом секиры сбоку по шлему. Чтобы не мешался. Хочешь продолжить, так вставай. А если не хочешь, так ляки лежи. Прикрой рану щитом, лежи и жди помощи. Здесь поединок, а не битва. У вечных добивать не будут. А не упал, значит сам выбрал. Он молча завалился лицом вперед и зарылся лицом в песок.